Не всё и Сен. Моногатари-серия. Там 21 надо моногатари. История заботы. Эпизод нулевой. Ничья Надеко. Часть первая. Если бы история жизни Сэнгоку надоко стала сюжетом манга-сериала, на данный момент длиной в 15 томов, я бы за один присест проглотила всё выпущенное, то однозначно бы решила, что тамошняя главная героиня не то не сё. «Ни характера, ни бесхарактерности. Именно такое неясное послевкусие осталось бы у меня после чтения. Это точно». А вот героиня утверждает в четвёртом томе одно, а в восьмом уже отрицает, и наоборот. Её цели меняются так быстро, что опомниться не успеваешь. Поступки идут поперёк словам. Вот она говорит в первом лице, а вот и в третьем. Даже её образ меняется раз за разом, и всё для того, чтобы сделать её же сексапильней и подстегнуть продажи». Коронные фразы тоже не отличаются постоянством, одно её влечение от случая к случаю противоречит другому, а что она только не делает с мальчиком, в которого влюбилась и который стал для неё всем. К сожалению, подобное участь ждёт любое произведение, которое выходит достаточно долго, с целостностью будут проблемы, наверное, только истинные фанаты продолжат трепетно относиться к однажды полюбившейся истории и персонажам, несмотря на все противоречия в то время как внимательный читатель не может быть доволен таким положением дел и мириться с тем, что ему предлагают. Поэтому я отчасти солидарна с мнением автора, задумавшего этим томом подвести итог истории своей героини, пока её характер окончательно не разбавился мелочью. Нет, я говорю не как внимательный читатель, а как Сангуку Надека собственной персоной, и это мне кажется, будто временами я была не я, а кто-то совершенно другой. Не могу представить, что давешнее тогдашнее бывшее и прежнее «я» Один и тот же человек. Не могу, хоть тресни. Их образы смутные, как послеобраз. Когда яркий объект исчезает из поля зрения, его след какое-то время ещё остаётся на сетчатке глаза. Этот след и называют послеобразом. Неужели всё это моих рук дело? Спрашиваю я себя, когда перебираю картины прошлого и пытаюсь подвергнуть случившееся тщательному анализу, и как бы возмутительно и безответственно это не выглядело, С трудом верю, что безобидная девочка вроде меня могла принести так много бед, просто мороз по коже. Очевидно, что те я действовали без моего разрешения. Но это уже, конечно, выглядит обычным эскапизмом, а бегство от реальности – дорогое удовольствие. Я понимаю, что перекладывать ответственность на чужие плечи морально. Чтобы защитить себя нынешнего, человек может относиться к бывшему себе как к незнакомцу, открещиваться от поступков прошлого, но это по сути означает лишь одно – презирать себя. А я после недавних событий теперь искренне считаю, что нужно дорожить теми личностями, какие входили в моё «я», точно так же, как и мной сегодняшний. И всё же нельзя сказать, будто мой характер развалился от времени. Якобы, чем дольше я жила, тем дольше выпускалась манга, тем сильнее он терял цельность и выразительность. Взять любой момент из моей жизни и сразу поймёшь, что всё у меня одно да потому. Нет-нет, да и проявится моё непостоянство... Слова расходятся с делом, я пытаюсь со всеми поладить, подстроиться незаметно, хитро свести концы с концами в выдуманных про себя историях, но получается неуклюже, постоянно что-то не вяжется, и я лихорадочно всеми правдами и неправдами выкручиваюсь и выдумываю что-то новое. Это замкнутый круг. Таких людей ещё называют подпевалами. выражение выражения «хаппабидзин» есть два значения. Первое имеет оттенок презрения и означает человека, старающегося любому угодить, быть дружелюбным со всеми и подстраиваться под других людей. А второе используется для описания красивой женщины со всех сторон без каких-либо недостатков. Или да, паеньками и душеньками, как бы горько это ни звучало. Прекрасно пойму тех, кто скажет завязывая с этой тягомотиной». Кому интересна история, где главная роль отведена, даже неважно что героиню с невыразительным характером, самому непопулярному персонажу. Да, на мне висит проклятие непопулярности — Но, вспоминая прошлое, я понимаю, что этого было не избежать. Неизбежное проклятие. Возможно, такие сильные переживания только лишний раз показывают мое желание уйти от реальности. По правде сказать, заглядывая в лицо прошлой себе, я думаю, что ни капли не изменилась с той поры, когда еще ходила под змеиным проклятием, или с той, когда сама их накладывала. Заглядывая в лицо прошлой себе, глядя на себя со стороны, я думаю, что так и не смогла ни измениться, ни повзрослеть». Тем не менее, заглянув в свой внутренний мир, я не вижу там прежнюю себя. Точно так же человек, при взгляде на своё отражение в зеркале, видит только того, кем он является сейчас. Однако сложно спорить с тем фактом, что я могу быть совершенно разной, когда остаюсь наедине с собой или с кем-то другим. Вот заладило. Всё я да я. Как будто у меня расстройство множественной личности. Что ж, много их или нет, но личность есть индивидуальность — а иметь хоть какие-то характерные черты, позволяющие отличить тебя от другого, уже большое дело. Другой вопрос – есть ли они у меня? Наверное, по всему свету не сыскать человека, которому бы так же сильно не подходило выражение «иметь характер, как мне». Хо -хо -хо. Кстати, о невыразительных характерах. Совсем недавно я подружилась с той, кто, пожалуй, любому даст фору «Аноноки Йоцегитян». С девочкой-куклой «Аноноки Йоцеги». Эта странность в облике человека подобные куклы запросто попадает под влияние окружающих, характер у неё меняется в зависимости от того, с кем она общается, но я так понимаю, что это просто заложено в её природе. В манге таких персонажей ни за что не встретишь. Подозреваю, что авторам хватает таланта прописывать своих героев как следует. Что до самой Анано Кио Цуги, так её и вовсе не беспокоила такая мелочь, как иметь или не иметь характер, однако как-то раз она сказала мне... Как-то раз, в смысле, в один из тех моментов, когда она на Киоцуге была не похожа на саму себя и подражала кому-то другому. Так вот, она сказала следующее. Представь человека, который постоянно придерживается одной линии поведения, когда бы, где бы и с кем не находился. Разве тебе не кажется это странным? По-моему, существуя на самом деле, его следовало бы изолировать как опасный элемент, представляющий угрозу для общества. Любой человек, не говоря уже о богах, Время от времени бывает как в хорошем, так и в плохом настроении. И в те дни, когда он не в духе, его манера речи может быть грубой. Если ты, например, позвонишь такому человеку, подняв его из постели и оторвав ото сна, то он, скорее всего, будет разговаривать с тобой невежливо. Кому угодно может не здоровиться что в ясную, что в дождливую погоду, и от этого он будет меняться в лице. Какой-нибудь старый человек, даже в дорождении своего внука или внучки, может, наконец, простить своего заклятого врага, чего ни за что не мог бы позволить себе раньше. И, наверное, любой захочет возместить причиненный ущерб сразу после того, как очень серьезно напортачит. По сути, у всех людей есть чувства, хотя бывает и так, что некоторые их не испытывают. Однако даже они не могут всегда оставаться безэмоциональными, хотя человек, на которого выплёскиваются все эти эмоции, тоже может быть не в настроении. Если он ничего не хочет выслушивать, для него инородная мудрость прозвучит как полный бред. Одного только искренне жаль — «Всё, о чём я сейчас говорил, не может послужить оправданием нашему с тобой изменчивому поведению. Мы просто должны примириться со всем, что у нас внутри, и нести это бремя на своих плечах». «Мы», — подытожила тогда эта девочка странность, поставив меня в один ряд с собой. А нынешняя я, кстати, почти не ощущает себя человеком. Так что её обобщение звучит разумно. Но хоть я и сравниваю в наглую свои прожитые годы с томами сериализованной манги А работу о 15 годах моей жизни на самом деле не опубликовали бы даже в виде ваншота. Она бы пополнила ряды ненапечатанных историй. Ваншот — самостоятельный выпуск манги, представленный в полном объёме без каких-либо продолжений, чаще всего для конкурсов. Нередко бывало и так, что популярные сериализованные работы, например, «Берсерк», начинались с ваншотов. «Давишнее», «Тогдашнее», «Бывшее», «Прежнее» и «Нынешнее я» никогда бы не увидели свет. Они в лице одной единственной Сангуконадыка, так бы и не узнали, с чего всё началось, и, следовательно, не нашли свой конец».